Не вынимая руку с карманов, она указала подбородком на милицию. «Вызвали?» — спросила она. «Угу! А ты что, меня дожидалась?» Танука выдала розовый пузырь турецкой жвачки. «Ну, типа да». «Зачем?» «Ну, просто», — уклончиво сказала она. «Спросить хотела, что и как». «А позвонить?» «Ты же номера не дал. Хотел-хотел и забыл». «Да, в самом деле» признал я. Девчонка снова выдала пузырь и пошевелила руками в карманах. За время беседы она ни разу их оттуда не вынула и от этого походила на шпионку из дурного фильма с пистолетом в кармане. Чёрная лаковая куртка и стрекозины и очки усиливали сходство. «Я так и подумала, что тебя теперь под опросом затаскают», сказала она. «Ты что собираешься делать?» «Конкретно сейчас?» «Угу». Я пожал плечами. Не знаю, домой пойду. Пешком? Да, пешком. Хочу пройтись. Я с тобой, можно? Валяй. И мы двинулись вниз по бульвару. Кончались экзамены, начинались каникулы. На скамейках, забравшись с ногами, села молодёжь. Много было девчонок. Для объятий, впрочем, было слишком рано. Все сидели, болтали и пили пиво. Парило. Мне тоже захотелось промочить горло. Но меня ещё мутило от запаха ментовки, и я предпочёл воздержаться. Каждый второй подросток вертел в руках мобильник, каждый четвёртый набирал или читал СМС. Наблюдая эту картину, я вспомнил те злосчастные послания, с которых всё началось. И в который раз поразился, как сильно изменила нашу жизнь мобильная связь. В детстве я даже не мечтал о персональном коммуникаторе. Это было что-то из области фантастики. Место им было где-нибудь в футуристическом кино. Но будущее, как это обычно бывает, наступило сразу. Незаметно и в то же время. Внезапно. Полиповая аллея. Шаги, шаги, шаги. Разлеющая так быстро молоденькой шпаны. девчоночья арава 14 лет. А слева и справа Комсомольский проспект. Японский городовой. Кто же это всё-таки мне вчера звонил? Вернее, эсэмэсил. На глаза попался дебильный социальный плакат, где лейтенант ГИБДД держал на руках маленькую девочку. Ну прям дедушка Сталина ударница мамлякат. Мент был худой, как гвоздь. С усиками, похожий на Джохара Дудаева. Снят он был удивительно бездарно. Даже надпись за его спиной виднелась не полностью. «Я — счастье». Мне почему-то сделалось не по себе. Частью чего или кого он являлся? Голова плыла от жары. События последних дней заставляли меня искать скрытые послания во всём, будто случайностей не существовало. Это было какое-то наваждение. Обгоняя нас по комсомольскому с сиренами и мигалками, пронеслись одна за другой три пожарные машины. Говорить мне не хотелось. Танука тоже молчала. Шагала, жевала резинку и равнодушно посматривала по сторонам. Её маленькие ступни, обутые в кроссовке, ступали совершенно бесшумно. И я поймал себя на мысли, что у меня походка стала какая-то шаркающая, как у страдающего геморроем. Я непроизвольно выпрямился и втянул живот. — Ты чего так вырядилась? — спросил я, чтобы хоть что-то сказать. — Жаркошь. Вдруг дождь? Флигматично отозвалась та. Я посмотрел на небо. «Не облачко». «С чего ты взяла?» Девчонка пожала плечами. «Так, не знаю». Больше мы ни о чём друг друга не спрашивали. Молча дошли до кинотеатра «Кристалл» и продолжили спуск. Я шёл и размышлял. Собственно, что произошло? Сначала были сообщения. Потом оказалось, что погиб парнишка, молодой человек, некогда мой близкий знакомый брат подруги занятная все-таки эта категория братья и сестры подруг особенно младшие не знаешь как к ним относиться и даже если удается найти с ними общий язык все равно остается некоторая неловкость не знаю правда проходит это с годами или становится сильнее как-то не представила случая проверить ладно погиб сорока при странных обстоятельствах Но то же что поделать бывает